Ветеринар Эндрю МакДьюи был известной личностью в маленьком городке на севере Шотландии, где он работал уже несколько лет. В таких небольших городках ветеринар персона важная, так как лечит он не только собак и кошек, но и птицу, и скот с окрестных ферм. Это был человек огромного роста, с высоким лбом, крепким носом и насмешливыми губами, видневшимися из-под усов. Портрет ветеринара довершали густые рыжие брови, такая же борода, властные синие глаза и воинственный подбородок. Макдюю считали честным и прямым, но несколько странным человеком. Его уважали и побаивались. За эти несколько лет, проведённые в городе, он ни с кем не свёл знакомства, не посещал общие праздники. В церкви его никогда не встречали. Те, кто похидни или по обижени, предполагали, что просто ему наплевать и на людей, и на зверей, а кто подообрее считали, что в нём всё же есть что-то хорошее. Если он дружит с таким человеком, как священник, преподобный отец Педди. Это именно по его совету Макдьюи после смерти жены перебрался на север вместе со своей маленькой дочкой по имени Мэри. Кстати, дочь эту никто никогда не видел без рыжей кошки Тамасины. Да-да, зовут меня Тамасиной. Вообще история моего рода начинается в глубокой древности в Египте. Тогда моим предкам поклонялись как божества, знатных кошек чтили в храмах и людям, вроде бы это приносило больше счастья. Однако время это ушло, сейчас верят ложным богам. И рассказать я хочу не о том. Не буду вас томить. Речь пойдёт об Убисте. Такой истории вы ещё не слышали. Ведь убили-то меня. Надо, так вот. Так вот, по совету своего друга-священника, преподобного отца Педи, доктор МакДьюи решил покинуть родные места и перебраться в наш городок, чтобы сменить обстановку. И когда случилось вся эта история, когда случилась вся эта история, мы жили в большом мрачном доме рядом с ветеринарной лечебницей. Моя маленькая хозяйка Мэри, хозяин ветеринар Эндрю МакДьюи и наша служанка миссис Тереза С тех пор, как не стало большой хозяйки, жены мистера Макдю, прошло уже 5 лет. Я её помню, она всегда веселилась и пела, и дома было не так уныло. Но потом миссис Макдюy подцепила в клинике хозяина какую-то болезнь от попугая и умерла. С тех пор о Мэри заботилась миссис Тереза. Ну а сам хозяин... Я бы много о нем порассказала. Одно другого хуже. Меня он не просто не любил. Хуже того, он не замечал меня. Нос в потолок, баки распушит, весь пропах в микстурме. Жасный запах. Конечно, я вредила ему, как могла. Путалась под ногами. Леняла на его лучший костюм. Прыгала ему на колени, когда он садился почитать газету. И старалась... посильнее. При Мэри он не смел меня грубить. Просто вставал, словно хочет взять трубку и стряхивал меня с колен. Словом, причины сбежать у меня были. Но я оставалась, потому что я полюбила Мэри. Может, причиной этому был ее запах? Ру-ру-ру. Запах ещё больше, чем звуки, вызывает хорошие или дурные воспоминания. Сама не помнишь, от чего когда-то обрадовалась или рассердилась, но почую запах снова радуешься или сердишься. Ха, вот как запах лекарств от ветеринаров. А его запах запах счастья. Учую его, я вытягивала когти, громко мурлыкала. Вот это мир, вот эта радость, живи, не хочу. Угу. Uh -huh. Так, так вот. Так вот, ветеринар Эндрю Макдьюи хотел стать хирургом, но отец оставил ему деньги на том условии, что он унаследует и его практику. Так что ветеринаром он стал, что называется по неволе. Ну, нет, доктор он был действительно хороший. Недаром же очень быстро его сделали ветеринарным инспектором всей округи. Наша история началась ранней осенью, в один из удивительных, прозрачных, солнечных дней, какими балует нас уходящее лето в четверг. Ой, в четверг был очень тяжелый день. Я должен был уехать по вызову на ферму, чтобы вернуться к началу приема, к 11, а после обеда посетить нескольких больных. В седьмом часу утра я прошел с утренним обходом по своей ветеринарной больничке... Настроение у меня было поганое. Мои пациенты сидели в чистых клетках, где помощник по 10 раз на дню менял бумагу или солому, перевязанный, сытый, мытый и ненужный своему врачу. Должно быть, они это чувствовали и старались при мне не миукать и не скулить. Закончив обход, я взял свою сумку и сел в машину. Дорога почему-то не успокаивала. Меня не радовал ни запах моря, ни запах леса. В четверть одиннадцатого, объехав фермы, я подкатил к заднему крыльцу своей больницы, вымыл руки, надел чистый халат и вышел в приемную. Опять полно народу. Вид их, как всегда, разозлил меня еще больше. Я все ненавидел, и этих людей, и этих зверей, и свое дело».